Зима бывает раз в году, зима бывает раз в году, и это замечательное время. Как устроить до пруду и на коньках скользить по льду и весело с горы лететь со всеми. И нам немного жалко тех, кто никогда не видел снег в пустыне Калахари или Гоби. Кто не натягивал коньки с друзьями, не играл в снежки и вверх ногами не торчал в сугробе? Кто не натягивал коньки с друзьями, не играл снежки и вверх ногами не торчал в сугробе? Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-лай-лай-лай. раз в году сожём на ёлочке звезду на радость всем, и маленьким, и взрослым. И это время для того, чтобы увидеть волшебство и повстречаться с дедушкой Морозом. Зима бывает раз в году, зима бывает раз в году. Скорей берите лыжи и салазки. Зима приходит во дворы, и нет прекрасней поры. Из сказок нет лучшей зимней сказки. Зима приходит во дворы, и нет прекрасней поры, И сказок нет лучше зимней сказки. Раз в году зима бывает раз в году, скорей берите лыжи и салазки. Зима приходит во дворы, и нет прекрасней поры, и сказок нет лучше зимней сказки. Зима приходит во дворы, и нет прекрасней поры, и сказок нет лучше зимней сказки. Ла-ла-ла.